и он устремил на Фуке свой умный и выразительный взгляд. «Разве не правда, господин Д'Артаньян, что я обречен? Разве не верно, что король привез меня в Нант, чтобы удалить из Парижа, где столько людей, обязанных мне, и для того, чтобы взять Белиль?» «Где находится господин Д'Арбле?» — добавил капитан Мушкетеров. Фуке поднял голову. «Что касается меня, мансеньор, продолжал Д'Артаньян, то могу вас уверить